«Дома, я на электричке». «Умница моя! Мы через полтора часа самое большее будем дома». «Да я на тебя посмотрю. Выглядишь прекрасно». «Вадюш, поезд ушел пять минут назад, придется подождать». «Не страшно, я уже, считай, дома. Знаешь, я так рад, что ты смогла меня встретить. Я так хочу домой».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 Ты меня еще полтора месяца добивался. А знаешь, мы уже полгода женаты, а у меня все время такое ощущение, что я тебе все равно еще не добился, не завоевал по-настоящему. И жутко боюсь тебя потерять, — добавил он совсем тихо. — Вадька, родной! — задохнулась я. — Поль, а давай ребеночка родим?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 Ох, как хорошо действует на мужчин поездка за границу в компании Карины Ашотовны. Я тебя обожаю. Одним словом, сплошная идиллия. С самого утра в офис заявилась парочка. Красивая стильная брюнетка лет тридцати и мужчина лет на семь-восемь постарше, очень интеллигентного вида.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 «Настя, это дурь! Да, он, вероятно, бегает от нее на сторону, но вряд ли готов все поломать. Но тогда я сама все поломаю. Ты чего, Настюха? Ты его сколько знаешь? От силы час?» «А мне с первого взгляда все стало ясно. Я не умею так, как ты, все продумать, проанализировать».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 хорошо бы но сейчас не выйдет заказов много еще это питерская история мы хотим уже через две недели открыть кафе может после этого а что тебе дома плохо дом это хорошо но утром надо вставать и идти на работу а у нас там что то странное творится похоже под этого кто то здорово роет не пойму